Глава 10. В домике чаротворца пахло жжёными травами. В горький, терпкий запах вплетались кислые нотки облепихового масла и чего-то очень тошнотворного. Ганс бесцеремонно зажал нос рукой, выругавшись в густую бороду. Следом вошедший Енис лишь брезгливо поморщился, безошибочно находя чаротворца взглядом за книжным стеллажом. Под сапогами скрипнули половицы. Кого там демоны принесли? закряхтел старик. Резкий хлопок заставил вздрогнуть обоих охотников. Жалкий старикашка пугать нас вздумал. вызверился Ганс, ринувшись вперед, но был остановлен жесткой рукой Ениса. Тише ты, это в печи. Что конкретно в печи? Енис пояснять не стал, а из-за стеллажа показалась косматая голова чаротворца. А, это вы, протянул разочарованно, вытирая сморщенные руки под подпалённым полотенцем. Говорил же, предупреждать и визити надобно, а вы предупреждать! гневно воскликнул Ганс. Да твоё пойло, дрянь редкая, несколько раз на утронную изнанку вывернуло. Старик хитро сощурил глаза-бусины, прятавшиеся за мутными стеклами очков, в толстой оправе побочные действия. Ничего не попишешь и развел руками, мол, вы знали на что шли. Проблемы ваши. Но зелье невидимости ведь работает, да? Работает ведь. Взгляд старика стал безумным, одержимым. А бомбочка телепортации, я столько сил вложил в это изобретение, Да работает все, Ты молодец. Устало вымолвил Генисс и упал на старый покосившийся табурет. Только пока чудовище защищает драгар, нам никакие чары и бомбочки не помогут. Твоя правда. На лице Ганса дрогнули желваки. Два дня как французы его люди сгинули, а ведь он уверял, что притащит живого медвежонка араи, Нас становится все меньше. Но ведь и дела ваши пошли получше. Настороженно поинтересовался старик, переживая, что потеряет клиентов. Никто, кроме охотников, его услугами не интересовался. Было бы жаль. Жаль остаться совсем без денег в этой глуши. До денег старик был жаден. Лучше-то лучше, задумчиво протянул Енис, но будет еще лучше, если мы от чудовища избавимся. Думай, старик, чем дракона Лун убить. Чертвориц побледнел и осел на скамью, утирая пот со лба полой мантии. «А "Знаешь, Ганс понизил тон до заговорщицкого шёпота. Сегодня ведь зелье невидимости сработало. Да, шум и следы от сапог не исчезли, и на Руси ми я не нашёл. Как ты и говорил, эта тварь только повелителю показывает своё логово и щенков. Близко бы я подобраться не смог, чудовище бы меня почуял. А потом шёл по их следам, но ничего. Вообще ничего. Тварь хвостатая хорошо скрывается. Но стой, ты сказал их по их следам? Насторожился Енис, скребя начинающую отрастать щетину. Вот именно! Глаза охотника зажглись азартным, нехорошим блеском. С чудовищем была девка. Девка. Куцы и брови Ениса поползли вверх. Ага. Уверяю, своими глазами видел. Обычный человек, но она, она сама проболталась, что помощница дракона. Кажется, она ещё имя свое называла. С хвостатой тварью разговоры вела. Глупая девка. Как же её там звали? О, Рин. Ганс победно щелкнул пальцами, осалившись во всю толстую мерзкую рожу. Ее зовут Рин. Но похоже, чудовище ей доверяет. Хм. Енис глубоко задумался и перевёл взгляд на притихшего чаротворца. А "Знаешь, нам бы дротики с соснотворным, с дозой, рассчитанной на человека. Почему-то в моём воображении Витор представлялся маленькой деревенькой с базаром под открытым небом, но я никак не ожидала увидеть огромный город, защищённый крепостной стеной. Вау! Нам придётся пройти эти огромные ворота, протянула изумлённо, а потом мой взгляд наткнулся на преграду. И этот хлипкий верёвочный мост. Чувствую, что начинаю задыхаться. Ненавижу высоту. Почему я сразу не заметила узкой пропасти, что разделяла город и лес, из которого мы вышли? Мост не внушал доверия, ещё и качался на ветру. Он крепче, чем кажется. Спокойно вымолвил Ишида, раскрывая свою ладонь, как бы предлагая мне взяться за неё. Шумно сглотнула и ухватилась за его руку, как заброшенный в открытый океан спасательный круг. От вида нескончаемой пропасти к горлу подкатывала тошнота. Медленно начинала кружиться голова, и в ушах появился шум. Чувство, что вот-вот грохнусь в обморок безвольным мешком костей и мяса. Воздух наполнился запахом твоего страха. Голос Ишиды доносился до меня сквозь толстую пелену тумана. Если так боишься, то мне ничего не остаётся, кроме как перенести тебя на руках. Уже через секунду я взмыла в воздух и оказалась прижата к сильному телу змея. Он нёс меня будто пёрышко, не прилагая никаких усилий, а бледное с заострёнными скулами лицо оставалось поразительно невозмутимым по-прежнему мутило. Закрыла глаза и уткнулась носом в плечо и шеюды. Его одежда пропахла зимним хвойным лесом, и этот тонкий аромат невероятным образом успокаивал. Да и мост оказался не таким длинным, но даже когда мы его наконец пересекли, змей не спустил меня с рук, а продолжил нести до самых ворот. Ты можешь встать, бесстрастно вымолвил он, даже не запыхавшись. А вот я. Я поспешила отвернуться, потому что мои уши пылали самым предательским образом. Если змей заметит, как я смущена произошедшим. Так, стоп. А чего это я вообще смущаюсь и краснею, аки девица на выданье? Ну, перенёс и перенёс. Не замуж же позвал, тоже мне, трагедь. Спасибо за помощь. С детства боюсь высоты. Поправила куртку, шапку и улыбнулась зависшим стражникам. Судя по выражению их лиц, произошло что-то крайне из ряда вон выходящее. Господин Лун оба низко поклонились, вытянув перед собой руки. Добро пожаловать в Витор. Почтение выражают змею, а жадные взгляды почему-то прикованы ко мне. Рин это младшие эсины, защитники драгара любезно пояснил Ишида, хотя я понятия не имею, кто такие эсины и почему они так преклоняются моему змею. Разве он не повелитель чудовищ или его влияние распространяется далеко за пределы леса. Это моя помощница Рин. Запомните и другим передайте: впускать в витор и защищать при любых обстоятельствах. Вау, у Ишиды такой рычащий, шипящий тембр голоса, аж мурашки по коже побежали, пробирает до самой души. Не думала, что он может быть таким властным и непоколебимым, и таким предусмотрительным. Эсины снова поклонились и проводили нас обескураженными взглядами. Правда, я быстро забыла об их существовании, и стоило увидеть город. Великолепный город, сошедший со старинных фресок, с его белокаменными башнями, куполами, с высокими шпилями, что тянулись ввысь, и небо над городом сияло чистым, ярко-лазурным цветом. Не было холодно, не было снега, но воздух свежий, морозный. Мощенные извилистые улочки, памятники архитектуры, причудливые арки и невероятные цветущие клумбы которые по логике не должны цвести зимой, но они благоухали и радовали глаз буйством красок. Как такое возможно? прошептала заворожённо, касаясь нежно-фиолетовых лепестков необычных цветов, не замечая прохожих, странно косившихся на нас. Витор, сердце драгары, отозвался стоящий рядом змей. Он терпеливо наблюдал за мной и не торопил. Такой чуткий А в сердце бьется жизнь, сконцентрированная энергия, которая создает противоречивый климат внутри города. Повернула голову, прищурившись. Здесь живут такие, как вы, и людям в этом месте позволено торговать? Да. Ты верно поняла. Ишида прошел мимо и направился подарку. Значит, те стражники на воротах тоже драконы? Младшие и сины немного отличаются, но суть ты уловила. Их сила предназначена для защиты города. Сами и сины редко оборачиваются. Надо же, какой змей сегодня общительный. Обычно он неохотно отвечает на мои вопросы. Речь и правда дается ему с трудом, но сегодня у вас хорошее настроение? Поинтересовалась, заглядывая в его бесстрастное лицо. Так и не скажешь, конечно. Хорошая, задумчиво протянула Шида. Не знаю, никогда об этом не задумывался. Усмехнулась и перевела взгляд на вытянутые, стройные дома. Не думала, что другой мир может быть таким удивительным, что меня настолько охватит любопытство, и я чувствую умиротворение. То ли потому, что чужой мир оказался комфортным для меня, то ли потому, что Шида рядом. С ним не может быть страшно. Я будто под надёжной защитой, под присмотром большого, грозного, но в то же время доброго дракона. А базар далеко? Прикладывая руку к колбу, козырьком поинтересовалась я. Свет резал глаза, хотя не похоже, чтобы слепило солнце. Сам свет слишком яркий. Я привыкла к унылой серости. Даже летом в моём городе солнце не такое ослепительное. Уже устала. Снисходительно поинтересовался змей, возобновляя движение. Да нет, пожала плечами, пристраиваясь рядом. Просто любопытно. Город оказался весьма удивительным. Интересно, как выглядит здесь человеческий базар. Я же невольно постоянно сравниваю свой мир и ваш. Тебе понравится, загадочно отозвался этот таинственный мужчина, взял меня за руку и придвинул поближе к себе, «Держись рядом. Лучше не отставай и не теряйся. Хм, ладно. Ощущение, будто по спине маршируют мурашки. Ишидан не перестаёт вызывать у меня диссонанс. Я ожидала чудовища, иного поведения. Наверное, где-то на подсознательном уровне холодности, безразличия, бесчеловечности, но, похоже, это всего лишь мои предрассудки. Рада, что ошиблась. Нет, слепо доверять чужаку не стоит, как и не стоит забывать, что я не дома. Но забота и внимание змея выбивают из колеи. Вероятно, я просто постоянно жду подвоха. И это касается не только Ишиды и этого мира. Я привыкла ожидать подвоха. Пройдя подаркой, мы вышли на площадь, засаженную деревьями. К моему изумлению, Тонкие, гибкие ветви были покрыты молодыми листочками и набухшими почками, готовыми вот-вот распуститься. Будто в весну попало посреди зимы. Улыбку сдержать не вышло. Да и не хотелось. Раскинула руки и покружилась, запрокинув голову. На душе царила лёгкость, смешанная с томительным ожиданием чуда. Хорошо, протянула, наслаждаясь моментом. Вернусь домой, И обязательно напишу картину. А может, начать зарисовывать прямо сейчас? усмехнулась, взглянув на Ишиду. Змей смотрел на меня нечитаемым, но странным взглядом. Он же не забыл, что обещал вернуть меня домой. "Идём", мягко позвал он. "Если хочешь, рисовать, посмотри себе принадлежности". "Не знаю, никогда не пробовала". Я даже конспекты оформить нормально не могла, хмыкнула, сунув руки в карманы куртки. У меня не было хобби. Работа занимала всё моё время. Я уходила рано утром, возвращалась поздно вечером, часто оставалась на ночные дежурства. Даже в так называемое свободное время я занималась тем, что заботилась о животных. Была волонтёром, ездила по питомникам, искала тех, кому нужна моя помощь. Хм, мы похожи в большей степени, чем я думал. Задумчиво изрек змей, но тут его равнодушный, нечитаемый взгляд стал острым, пронзительным. Куда это он смотрит с таким лицом? К нам направлялись две дамы, приятной наружности и нужной округлости. На самом деле, обтягивающие черные брюки, заправленные в высокие сапоги на шнуровке, приталенные рубашки и жакеты очень будоражили воображение. Обе дамы обладали незаурядной внешностью и имели в своем арсенале не только полные алые губы, но и копну пышных вьющихся волос. Я на их фоне выгляжу нищенкой, наверное. Но с другой стороны, меня не сильно волновало, как я выгляжу в глазах окружающих ни в своём мире, ни в каком-либо другом. Замедлила шаг, нарочно отставая, чтобы дать возможность змею спокойно поговорить со знакомыми без свидетелей и чтобы меня не пожирали такими яростными взглядами. Поилитель, какая честь, нежный мелодичный голос одной из женщин приятно ласкал слух. Нечасто можно встретить вас в сердце драгара, пропела вторая. Интересно, они оборачиваются в змеев драконов. Судя по всему, это кто-то из представителей вида Лун, необычные человечки, как я. Юна, Аяна бесстрастно поприветствовал Ишида. Стоит ли мне ещё немного отстать, но мне же велели не теряться и далеко не отходить. Чувствую себя неловко. Что привело вас, Витор, повелитель? Последний раз вы были здесь очень давно. Шебетали дамы, обволакивая своими голосами словно патокой. Ишида не спешил отвечать, а я устала изучать взглядом поверхность булыжников, которыми была вымощена площадь. Может, шапку снять? Что-то жарковато стало. Почему ты стоишь тут? Вкратчиво поинтересовались над духом, заставив вздрогнуть. Фу, никогда не привыкну. Я же сказал тебе держаться рядом. Тёплые пальцы Ишиды обхватили моё запястье, рождая по телу дрожь. "Да я просто пробормотала смущённо, опасаясь взглянуть на растерявшихся дам. Думается мне, что меня уже ненавидят. Юна, Аяна, прошу простить. У меня с моей помощницей много дел", невозмутимо произнёс Ишида и, и повёл меня дальше, не выпуская моей руки. Недоуменная кашлянула в кулак и всё же обернулась. Глаза девушек сверкали нехорошим молочным блеском. Надеюсь, у меня не будет из-за этого проблем. <кхм> Лучше нам постараться взять всё необходимое и больше сюда не возвращаться, выдавила Сипла и прочистила горло, в котором всё ещё мешался вязкий ком моего смятения и страха. Страха перед этими жадными змеюками. До сих пор взглядами мою спину сверлят. Брр. «Не понравился город, спросил Ишида, не понимая моего беспокойства. Понравился? шумно глотнула, потирая затылок, который всё ещё жгло. Просто дурное предчувствие. Мне больше нравится в вашем логове. Там спокойно, я чувствую себя в безопасности. Змей смерил меня изучающим взглядом, и бережно выпустил мою руку, перестав сжимать мое запястье в плотном кольце своих пальцев. Я рад это слышать. Правда? воскликнула изумленно, вскинув брови. Вам и такие эмоции доступны. Ишида хмыкнул и неожиданно развернул меня за плечи, спиной к себе. Смотри. Эти три улицы заполнены торговыми лавками. Можешь заходить в любую, какая приглянётся. Одежда, инструменты, еда. Я возьму всё, что пожелаешь, всё, что тебе потребуется. Но больше не отходи от меня ни на шаг. Это может быть опасно. Змей выпустил меня и снова встал рядом, а я не сразу восстановила сбившееся дыхание. Фух. Чудовище. «Напугал же